— Да, — ответил мой друг, услышав этот недвусмысленный намек, — этого следует опасаться. Всюду они лезут. Но я, господин следователь, разговариваю с вами по чистой случайности, которая свела нас в одном купе. — А куда вы едете? — поинтересовался господин де Марке. В замок Гландье, — без запинки ответил Рультабиль. — Вы не войдете туда, господин Рультабиль, — привскочил господин Домарке. А что, вы против? — ощетинился мой друг, готовый к бою. — Ну что вы, я слишком люблю прессу и журналистов, чтобы чинить им препятствия в чем бы то ни было. Однако господин Стейнджерсон никого не принимает. Дом хорошо охраняется. Вчера ни одному журналисту не удалось проникнуть даже в парк при замке. — Тем лучше, — обрадовался Рультабиль. Я приеду вовремя. Господин де Марке поджал губы и, казалось, был готов замкнуться в упрямом молчании. Однако длилось это недолго. Руль Табиль незамедлительно сообщил, что мы едем в Гландье, чтобы пожать руку старому доброму другу, как выразился он, имея в виду Робера Дарзака, которого видел раз в жизни. — Бедняга Робер, — продолжал юный репортер, — — Бедняга Робер! Должно быть он близок к смерти. Он ведь так любил мадемуазель Стейнджерсон. — Это правда. Господин Дарзак в таком горе, что на него жалко смотреть, — нехотя процедил господин де Марке. — Но не следует терять надежду, что мадемуазель Стейнджерсон выживет. — Да, будем надеяться. Вчера ее отец признался мне, что, если она скончается... то он тоже проживет недолго. Какая невосполнимая потеря для науки! Рана на виске глубока, не так ли? Ну, еще бы! Просто невероятно, что она не оказалась смертельной. Удар был чрезвычайно силен. Значит, мадемуазель Стенджерсон ранили не из револьвера? — пробормотал рультабиль, бросив на меня торжествующий взгляд. — Господин Демарке очень смутился и, казалось, хотел воскликнуть: "Я ничего не говорил, не хочу ничего говорить и ничего не скажу". Затем он отвернулся к секретарю, словно не желая нас больше знать. Но сбить руль табили с толку было не так-то просто. Он придвинулся к следователю и, показав ему добытый из кармана номер матен, спросил: У меня есть один вопрос, господин следователь, который, по-моему, не будет бестактным. Вы читали сообщение в Матен? Вздор какой-то, не правда ли? Вовсе нет, сударь. Ну как же? В желтой комнате только одно окно, решетка на нем цела. Дверь пришлось взломать, а убийцы в комнате не оказалось. Вот именно, сударь, вот именно. Точно так и обстоит дело. Руль Табиль. Не ответил и о чем-то задумался. Так прошло с четверть часа. Очнувшись от своих мыслей, он вновь обратился к следователю. — А какая в тот вечер была у мдмазель Стейнджерсон прическа? — Не понимаю, — удивился господин Демарке. Но это же необычайно важно, — настаивал Руль-Табиль. — Она была причесана. — На прямой пробор, верно? — Я уверен, что в тот драматический вечер она была причесана на прямой пробор. — Нет, вы ошиблись, господин Рультабиль, — возразил следователь. В тот вечер волосы у мадемуазель Стейнджерсон были подняты и уложены в узел на затылке. Это ее обычная прическа. Лоб полностью открыт, говорю вам точно, потому что мы долго исследовали рану. На волосах крови не было, а после покушения к ее прическе никто не притрагивался. — Это точно. — Вы уверены, что в ночь покушения мадемуазель Стэнджерсон не была причесана на прямой пробор? — Совершенно, — ответил улыбнувшись следователь. — Я даже помню, как врач, осматривая рану, сказал, «Жаль, что мадемуазель Стэнджерсон всегда убирает волосы со лба». Причёсываясь она на прямой пробор, волосы на виске смягчили бы удар. Однако же странно, что вы придаете этому такое значение. Раз у нее не было прямого пробора, то что же выходит? Хотел бы я знать... Рультабиль огорченно махнул рукой и спросил. — А рана на виске серьезная? О, да. — А каким оружием она нанесена? — «Это, сударь, секрет следствия. Вы нашли оружие?» Следователь не ответил. «А следы на горле?» На этот раз следователь соблаговорил сообщить, что, по мнению врачей, сжимая убийца горло еще несколько секунд, мадемуазель Стенджерсон была бы задушена. «Судя по статье в Матен», — продолжал настаивать Руль Табиль, — Дело это совершенно необъяснимо. Не могли бы вы сказать, господин следователь, сколько в домике дверей и окон? Их пять, — откашлявшись, заявил господин Демарке, который уже не в силах сопротивляться своему желанию представить расследуемое им дело во всей его загадочности. Их пять. Дверь в переднюю, единственный вход в павильон — Снабжена автоматическим замком. И снаружи, и изнутри он отпирается только ключом. Ключей два. Один у папаши Жака, другой у господина Стейнджерсона. Мадемуазель Стейнджерсон, ключ не нужен, поскольку в павильоне живет папаша Жак, а все дни она проводит с отцом. Когда случилось несчастье, входная дверь была, как всегда, заперта. Один ключ находился в кармане у господина Стейнджерсона, другой — у папаши Жака. Что же касается окон, то их в павильоне четыре. Одно в желтой комнате, два в лаборатории и одно в передней. Окна лаборатории и желтой комнаты выходят в поле, и только окно передней — в парк. Через это-то окно он и выскочил из павильона — — вскричал Рультабиль. — Как вы узнали? — изумился господин Демарке, устремив на моего друга пристальный взгляд. — Как убийца покинул желтую комнату, увидим позже, — отозвался Рультабиль. Но из павильона он убежал через окно переднее, это точно. — Но все-таки как вы узнали? — Бог мой! Да это же так просто. Раз убийца не мог убежать через дверь, значит, он вылез в окно, а, следовательно, в павильоне должно быть хотя бы одно окно без решетки. Окно желтой комнаты с решеткой, так как выходит в поле. По той же причине должны быть с решетками и оба окна лаборатории. Но раз убийца все-таки скрылся, Я подумал, что одно окно должно быть без решетки, и это окно в передней, потому что оно выходит в парк, то есть на территорию имения. Ничего мудреного тут нет. — Верно, — согласился господин Дамарке, — но вот чего вы не могли отгадать. На окне передней действительно нет решетки, но зато есть толстые железные ставни». Так вот, эти ставни были заперты изнутри, на железную щеколду. И тем не менее, у нас есть доказательство, что убийца вылез именно через это окно. Следы крови на стене и ставнях, отпечатки ног на земле, такие же, как в желтой комнате, все говорит о том, что убийца скрылся именно этим путем. Но как же так? Как мог он это сделать, если ставни так и остались заперты изнутри? Получается, что он прошел сквозь ставни как призрак. Но самое непостижимое даже не это. Совершенно невозможно вообразить, как он вышел из желтой комнаты, как никем не замеченный пересек лабораторию, чтобы добраться до передней. — Ах, господин Рультабиль, это просто невероятное дело! Ах, какое дело! И, надеюсь, разгадка найдется еще не скоро. — На что вы надеетесь, господин следователь? — Я не надеюсь, — поправился господин Демарке, Мне просто так кажется.